Олег внимательно осмотрел пожарище, оставленное на месте лагеря, и покачал головой. «Никого!» «Может, хоть кто-то выжил?» – неуверенно предположила Рита. «Не знаю, но там все уничтожено». Позади послышались крики рулевых. Оглянувшись, Олег увидел столб дыма на левом берегу, вновь подняв бинокль. Он различил группу людей на голом пляже. Они отчаянно размахивали руками, призывая корабль. Расстояние было велико, но отчетливо различалась темная фигура священника. Повеселев, Олег воскликнул «Есть! Это они! Живые!» Арго изменил курс, поворачивая вправо, быстро достиг берега. Олег заранее смог сосчитать всех людей. Очень обрадовался, убедившись, что их по-прежнему 19. Поселок уничтожен, но все сумели спастись. Едва лодка коснулась дна, он прыгнул вперед, спеша навстречу отцу Николаю. Не став тратить время на приветствие, Олег быстро спросил, «Кто это сделал?» «Судя по твоим рассказам, хай ты!» «Они пришли по воде?» «Да, три корабля. За день, до того, как мы увидели их в первый раз, вниз вроде бы прошло одно судно». Тумани не разглядели. Затем прошли хайты, их видели наши рыбаки, к счастью, те их не заметили. От вас я знал, что внизу пороги и, скорее всего, они вернутся, поэтому увел людей на берег. Мы разбили лагерь в лесу, остались здесь наблюдателей. Когда черные корабли вернулись, они сожгли наш поселок на острове, но заниматься поисками не стали, отправились вверх по течению. Когда это было? «Одиннадцать дней назад. Проклятие! Они давно уже могли достичь нашего острова. Много их?» «Не знаю. Разглядеть было трудно, но корабли больше вашего. Там много народу копошилось». «Ясно. Мы должны торопиться. Вы с нами не передумали?» «Нет», — твердо ответил священник. «Нам надо собраться». «Да что вам собирать-то?» Криво усмехнулся Олег. «Бросайте все! Время дорого! Если хайтов много, мы рискуем приплыть на пепелище!» Николай кивнул, быстро отдал распоряжение своим людям. Землянам негде было разжиться серьезным имуществом, так что сборы прошли очень быстро. Карго прицепили их лодку, она уже была третьей по счету. За судном тянулась целая вереница. На корабле сразу стало очень тесно, на такую ораву он не рассчитан. До острова оставалось два дня пути, но, учитывая, что двигаться приходится вверх по течению, Олег надеялся уложиться за три. Дожди стихли уже давно, однако солнце так и не показывалось. Тучи висели сплошной пеленой, без просветов, но, как ни странно, с них не срывалась ни капли. Земля почти высохла, резко похолодала. Хуже всего приходилось ночью. Часовые на стенах кутались во что только можно. Темень стояла кромешная. Факелы создавали вокруг крошечные островки света. Складывалось ощущение, что они освещают только себя. Добрыня шел по стене, осторожно огибая часовых и стараясь не споткнуться о котлы и кучи булыжников. С раздражением подумал, что настил слишком узкий и ненадежный, придется его переделывать. Но уже в следующий миг невесело усмехнулся. Все шло к тому, что переделывать не потребуется, существовать их лагерю осталось недолго. Подойдя к первому угрожающему участку, Он кивнул напряженному дозорному и поинтересовался «Ну как?» «Шумят!» — громко прошептал парень, нервно пристукнув древком копья. Свесившись вниз, Добрыня на миг застыл, прислушался, отчетливо различил целую гамму звуков, от шума высыпаемой земли до стука сваливаемых бревен. Быстро отскочив назад, он успел увернуться от небольшого дротика, прилетевшего из темноты. Снаряд прошелестел над ухом, звонко ударил по черепичной крыше ближайшего дома. В ночи послышался вопль, полный досады и ярости. Показав в сторону невидимого противника очень неприличный жест, Добрыня направился дальше, к следующему участку вражеских работ. Он знал, что все равно не увидит там ничего подозрительного, разве что до ушей дойдут звуки неясной возни. Под стенами царит полная, просто могильная темнота. Если бросить вниз факел, он дает там света не больше, чем тлеющая спичка. Даже возле поселковых костров царил мерзкий сумрак. Никто не знал, как хайты это делают, но результат впечатлял. Едва наступал вечер, как почти мгновенно поселок накрывала тьма. Она была настолько неестественной, что казалась осязаемой. Лагерь казался островком в море мрака. Даже звуки становились неузнаваемыми, странными. Удары по гонгу уже в нескольких шагах казались короткими, мерзкими скрипами, будто ноготь резко чиркает по стеклу. Иногда Добрыня начинало казаться, что остров на ночь погружается под воду, но хуже всего становилось поутру. Рассвет наступал стремительно, в один миг. Мир вновь наполнялся обычными звуками. После этого защитники могли рассмотреть, что же изменилось под стенами за ночь. А менялось многое. Покрывало тьмы полностью скрывало приготовление врагов. Хайты не теряли времени зря, медленно приоткрывая раковину, в которой укрывались островитяне. Ночь за ночью они поднимали насыпи у стен, сваливая связки хвороста и тростника, вываливая ведра с песком. Когда Добрыня на утро после первой атаки заметил эти приготовления, он решил, что враг собрался поджечь стену. Целый день защитники лили воду, вымачивая горючие материалы. Не исключено, что первоначальный замысел противника был именно таким, но поняв, что номер не удался, они приступили к планомерным затяжным действиям. Перед стеной возвышались четыре насыпи. Каждую ночь они подрастали. Сначала темпы вражеских работ были пугающе быстрыми, но по мере увеличения объема и высоты сооружений замедлялись. На самом опасном участке стена возвышалась всего лишь на полтора метра. Еще день или два, и хайты смогут ворваться в крепость, попросту перешагнув через укрепление. Поначалу Добрыня пытался с этим бороться. Во тьму улетали стрелы и камни, защитники скидывали бревна. В ответ враг посылал увесистые дротики. Урон от них был высок, пришлось отказаться от обстрела. С того времени люди и хайты заключили своего рода молчаливое соглашение. Защитники не пытались помешать приготовлениям противника. Нападающие не обстреливали островитян на освещенной стене. Скорее всего, это было правильно, неизвестно, чьи потери были бы больше. Целыми днями Добрыня пытался придумать способ остановить хайтов. Их метод осадных работ был просто до неприличия, и благодаря этому почти не имел слабых сторон. Срыть насыпь не получится, это приведет к рукопашной, что закончится плачевно для защитников. Поднять стену? Это непросто, в этом случае темпы работ будут неспешными, опередить врага не получится. Защитники приготовили несколько деревянных ежей, их скинут перед атакой противника. Кроме того, поднимут баррикады, но сильно помешать не удастся. Ожесточенные рубки на стенах не избежать, это понимали все. Аня стояла на площадке наблюдательной башни, облокотившись на ограждение. Смысла в таких вахтах не было. В такой неестественной тьме не видно ничего, кроме редких искр факелов. От звуков тоже мало толку. Даже если рядом пройдет эскадра из тысячи кораблей, вряд ли она об этом догадается. Скрип уключенный, плеск воды исказится до неузнаваемости. Но порядок есть порядок. Днем и ночью дозорные занимали свои посты. Правда дежурить теперь ставили по одному, делаю это больше для порядка. Заскрипела лестница, и обернувшись, девушка ничего не увидела, но не сомневалась, кто-то взбирается вверх. Рядом звякнул металл, отчетливо послышалось шумное дыхание. Человек успокаивался после подъема. Башня была не маленькая. Аня отчетливо прошептали в мраке. Поморщившись, девушка ответила. «Антон, ну что тебе здесь надо? Твое место возле стены. Я сам знаю, где мое место!» Нервно отозвался парень. Аня. я тебе все достаточно четко объяснила!» Неприязненно произнесла наблюдательница. «Неужели что-то непонятно? Оставь меня, наконец, в покое!» «Выслушай меня, пожалуйста!» Упрямо заявил Антон. Я все понимаю, но времена меняются. Он не вернется. Прошло больше двух месяцев, эти корабли поднимались снизу. Скорее всего, Арго был перехвачен, но это уже не важно. Еще две-три такие ночи, и на стену без труда поднимется даже паралитик. Мы не сможем победить. У нас даже стрел почти не осталось. В общем, если останемся здесь, то наверняка погибнем. «Ты решил сбежать?» – удивилась Аня. «Да, я хочу уйти с парой ребят. В этой тьме можно попытаться спуститься вниз и добраться до северного берега. Оттуда по мелководью, на Камышовый островок, где спрятано несколько лодок. Потом доберемся до левого берега, а там идем далеко. Выберем себе любой поселок, нас примут с радостью. Таким оружием мало кто может похвастать». «И что дальше?» Грустно усмехнулась девушка. «Пойдем со мной. Здесь делать больше нечего. Забудь о нем. Сама понимаешь, он не вернется. Пойдем. Надо спешить». «Какой ты быстрый!» хмыкнула девушка. «Ты еще не понял? Я скорее умру, чем пойду с тобой, куда бы то ни было. Я не верю, что Олег не вернется. Он не из тех людей. Я его люблю». И буду ждать, сколько потребуется. Просто ребята задержались, дорога длинная. «Аня, не повышай голос!» «Еще услышат!» — ехидно произнесла девушка. «Дезертиров у нас не любят, сам понимаешь. И так воинов мало, а тут еще вы!» «Аня, я убью тебя! Если не мне, то никому не достанешься!» Ха, «Какие мы грозные!» Рассмеявшись, девушка с презрением заявила «Ты трусливый слезняк, тебе даже с ребенком не справиться, ты мне просто противен, убирайся и уводи своих трясущихся дружков, вам здесь не место!» «Аня, уходи!» Некоторое время на вышке царила тишина, но потом заскрипела лестница, парень молча покинул площадку. Поежившись от пронизывающего ночного холода, Аня привычно осмотрелась, никаких изменений в сплошной тьме не заметила, облокотилась на перила. До утра оставалось еще около трех часов, только после рассвета ее сменят. Очень хотелось спать. Арго шел ходко, прижимаясь к плавням левого берега. Здесь течение было слабее, но приходилось держаться на стороже. Мели встречались частенько. Людей хватало. На веслах сидели подвое. Команды грибцов сменялись каждый час. Но все равно Олег был очень недоволен темпами движения. Ему не терпелось выскочить на сушу и бежать вперед без оглядки. Но нельзя. Да и вряд ли он сможет опередить корабль, пробираясь среди кустарника и камышей. До острова было еще далеко. В лучшем случае они попадут туда завтра. Признаков людей не было. Хотя по левому берегу уже тянулись обитаемые места. Правда, пару раз замечался дым, но очень далеко, да и слабый. Земляне явно были напуганы вторжением хайтов. Путешественники пытались заметить хоть одного человека, но тщетно. Погода стояла по-прежнему пасмурная, тучи висели так низко, что казалось, вот-вот до них достанет мачта. Ветра не было, парус не поднимали уже второй день, поэтому Олег очень удивился, когда сильный порыв вмиг сморщил водную гладь, загудел в оснастке. Неосознанно взглянув вверх, парень удивленно вскрикнул. Тучи странно заклубились, выпуская вниз закручивающиеся протуберанцы, подсвечиваемые ярко-оранжевыми вспышками. Граница это, этого странного возмущения небес была довольно четкой, но постоянно перемещалась в юго-западном направлении. Создавалось впечатление, будто там движется что-то овальное, пылающее, очень огромное. Ничего подобного Олег никогда не видел». Подскочив к обомлевшему млиш, он нервно выкрикнул «Что это такое?». Не переставая взглядываться в небеса, старик тихо ответил «Унта, зашибись, а точнее, никто не знает, что такое унта. Есть легенды, но неизвестно, насколько им можно верить. Это опасно? Не знаю. Некоторые говорят, что да, другие это отрицают». «Унта» — редкое явление. Оно нечасто встречается в восточных землях. Тем временем багровое пятно поравнялось с рекой. Ясно было видно, что края его выступают за берега. Вновь ударил порыв ветра «Унта» замерла. Из его середины вниз опустилась туманная колонна. Достигнув воды, она затряслась, заискрилась разрядами мелких молний. «Унта пьет воду!» воскликнул Млиш. Олег, согласно, кивнул головой, как ни странно это признать, но туманный столб действительно работал как гигантский шланг. Вода вокруг него волновалась, срываясь в воронку, создающуюся после ее забора. Даже за полтора километра от места событий доносился отчетливый гул. Это явление продолжалось около двух минут. Затем все прошло в обратном порядке. Туманный стол быстро втянулся вверх пылающий эллипс, продолжил движение в прежнем направлении. Причем в этот момент Олег ощутил боль в ушах, а корпус Арго отчетливо заскрипел. Возбужденная команда с изумлением проводила взглядами странный феномен, только крики Олега вывели всех из зацепенения. Пора было браться за весла. Как неинтересно это непонятное унто, сейчас не до него. Надо продолжать путь. До острова осталось недалеко. Там их ждут.